«Люди ворвались ко мне в спальню так рано и бесцеремонно, что с просунья я принял их за убийц. Кажется, я даже закричал. Но это была моя мать и два вооруженных раба с факелами». Мать выглядела жутко. ее испуганное перекошенное лицо покрывали чёрные кляксы слез. Странно, но первым делом я вспомнил слова Ганиса про равновесие мира, поддерживаемое Богом. Богатые женщины плачут черными слезами, потому что у них черные сердца. же устанавливает равновесие внутреннего и внешнего через то, что они мажут себе ресницы дорогой косметикой. Это была сложная утренняя мысль, и я испытал гордость, что могу так думать. «Варий!» — сказала мать. «Императора убили! Оденься и вооружись!» «Мужайся, мой сын!» За нашими жизнями тоже скоро придут. Оказалось, что спросование я почти угадал правду. Но зато ошиблась моя мать. В первый день про нас не вспомнили, на второй и третий тоже. Префект Макрин, устроившись в заговор и захвативший власть, не видел опасности в нескольких близких к императору женщинах и детях, живущих в семейном доме в Эмесе, и гораздо сильнее был озабочен своими отношениями с армией и Римом. Римские сенаторы, как шлюхи, сразу легли под нового господина, кто бы сомневался. Но с армией было сложнее. Макрину пришлось иметь дело с парфянами, поскольку он не считал опасности, исходящую от родственников и первоочередной. Но сомнений, что нас рано или поздно убьют, не было. И некоторые у нас дома готовились ввести из жизни сами, чтобы сохранить достоинство. «Может быть», — сказал Ганис, «Неделя или месяц у нас есть. Никто не знает, когда про нас вспомнят». Видеть его с арамейским мечом на поясе было так странно, что я слушал, не перебивая. «Всё решится сегодня». «Что решится?» «Мы выясним, Варей сможешь ли ты танцевать». Он уставился на меня, словно такая возможность вызывала в нем большие сомнения. «Я смогу», — ответил я. «Я учусь этому столько, сколько себя помню. Ты сам говорил, что я уже умею передавать настроение природы или устремление человеческого сердца. Твоё тело знает, как выполнять необходимые движения, но истинный дух еще не сходил на тебя. Сегодня мы устроим вашу встречу. Вернее, предложим тебя, и я хотел подождать год или два, но... Ганис похлопал себя по ножным. Это предложим тебя? Мне не особо понравилось. Я разве раб, чтобы предлагать меня кому-то? Ты не понимаешь, о чем речь. Салтатор похож на шкатулку, в которой живет волшебная сила. Когда ты учишься танцевать, ты как бы украшаешь эту шкатулку резьбой и позолотой. Делаешь ее красивой и удобной. Но захочет ли лагобал там жить? Может решить только он сам. В меня вселится дух солнца. Вы станете одним. Камень войдет в тебя, а ты войдёшь в камень. Ты станешь лагобалом сам. Ты получишь бесконечную власть. Такую, как у Юлия Бассиана. Разве у Юлия была бесконечная власть? Спросил я. Она в его время принадлежала Марку, потом комоду, потом Пертинаксу, пока ее не отобрали гвардейцы. Хм, Юлий был скромным солнцем, усмехнулся Ганис. Он светил миру из-за туч, и его не замечали. А если Элогобал не захочет в меня войти, тогда ты не проснешься. Не проснусь? Если солнце отвергнет тебя, ты уйдешь воить во сне, сказал Ганис. Это лучше, чем умереть от меча. С этим я был согласен. Я хотел спросить что-то еще, но Ганис остановил меня движением руки. «Порожнись, вымыйся как следует, причешись и спускайся в погреб. Мы подготовимся примерно за час. Через час я спустился в подвал. Погреб начинался с большой круглой комнаты, где разливали вино. Теперь она была чисто убрана. На ее полу лежали львиные и тигровые шкуры, а у стены с горящими лампами и факелами возвышалось кресло с высокой спинкой. Перед креслом стояла черная деревянная рама, свисящая в ней бронзовым зеркалом. Словно гонг, подумал я. Еще в комнате была какая-то статуя под покрывалом. Меня ждали Ганис и седобородый старик в синем плаще. ⁇ Вздохнул Ганис, увидев меня. Я сказал причешись, но разве я говорил нарумянься? Или подведи брови? ⁇ Кто бы стыдил ⁇,⁇ ответил я. Но Ганис в последнее время совсем перестал румянить щеки и подводить брови. Видимо, теперь уже ни к чему было выдавать себя до Евнуха. Это пугало меня даже сильнее, чем все рассказы о зверствах узурпатора. Лари хочет понравиться Богу, сказал старик в синем плаще. Он и правда смазливый мальчик, хотя сейчас больше похож на девочку. Я вопросительно поглядел на Ганниса. Это Ахил, сказал Ганнис, он врач и поможет нам. Ахил, повторил я, смешное имя для врача. Почему?, спросил Ахил. Наверное, многих мужей отправил в Аид. Ахил громко захохотал. Моя шутка ему понравилась. Сейчас ты сам отправишься в мир теней, мальчик, сказал он. И очень надеюсь, что ты оттуда вернешься. Я заметил на кресле моток кожаного шнура. Вы хотите меня связать? Нет, ответила Хил. Ремни поддержат тебя, чтобы ты не упал. Мы не будем завязывать их. Ты сможешь постепенно освободиться сам, если не уйдешь в вечный сон. Из-за чего я могу туда уйти? И если тебе привидится, что ты туда уходишь, так оно и случится. Садись. Я сел в кресло, и они примотали мои предплечья к подлокотникам, не слишком туго, чтобы не мешать кровообращению. В зеркале передо мной хмурилось раскрашенное лицо, а вокруг дрожал рявол света от факелов и ламп, горевших сзади. «Выпей вот это, сказал Ахил и протянул мне чашку с вином. Что там? Лекарство, сказал Ганис. Ты уснешь и увидишь сон. Не бойся, оно не горькое. Как я не был напуган от этих слов, мне стало смешно. Я боялся совсем не того, о чем думал мой наставник. Выпив вино, я отдал чашку Ахилу. Если там была какая-то примесь, я ее не заметил. Ганис подошел к статуе и снял с нее покрывало. Я увидел львиноголового человека, обвитого змеями, обычное украшение аметриомов. Его полуоткрытая пасть была окрашена изнутри красным, словно он только что съел какого-то зазевавшегося в варе. Вид у него был не слишком приветливый. «Он покажет тебе путь», — сказала Хилл. «Перед тобой будут появляться знаки ступеней. Все будет точно, как в Митреуме». Я понял, что он говорит о ступенях солнечного посвящения, но решил пошутить. «Знаки ступеней?» — спросил я уже заплетающимся слегка языком. «А почему не знаки лестниц? И почему Митреум?» Ахилл с Ганисом засмеялись. «Любая лестница состоит из ступеней» сказал Ганис, а Митра просто одна из масок того, кому ты служишь. Так что противоречия здесь нет. Смотри в свет варей и зови Бога. Как? По имени. Мы вызываем Божественный дух? Да, ответил Ганис, именно. Но тогда нужно пролить жертвенную кровь. Ганис вдруг сделался очень серьезным. «Жертвенная кровь уже пролилась», — сказал он. «Поэтому ты здесь». Я понял, что он намекает на убитого императора, и мне стало страшно. «Повторяй его имя», — сказала Хил. «Антонин, Марк Авриле, Антонин!» «Я говорю про Бога», — поправила Ахилл. «Имя Бога, которому ты служишь. Позови его». Когда придет время. Элогобал! произнес я, Элогобал! Элогобал! Говорить было все труднее, но это слово я мог повторять долго. Оно само слетало с языка. Теперь, сказал расплывающийся Ганис, мы оставим тебя наедине с богами. Не бойся, мрак, малыш. Ты не первый, кого Ахил отправляет на эту прогулку. Все будет хорошо. Ищи знаки ступеней. Я услышал звук закрываемой двери. А дальше начался мой бег по летающим лестницам и схватка с быком. Через день действия микстуры окончательно прошло, и я вспомнил все. Свершив прогулку в Аид, я вернулся в мир, который по-прежнему собирался отправить меня к теням. Но теперь я не боялся Аида. Отсрочка данной нашей семье судьбою оказалась длиннее, чем мы предполагали. Я совершенствовал свое искусство еще несколько месяцев, танцуя в храме и дома. Мне говорили, что мой танец нравится жителям Эмисы, даже редким воинам, приходящим в храм. А потом случилось то, чего так боялись все. Варий, сказал Ганис за ужином, нам сообщили, что Макрин посылает в эмиссу претарианцев». Они будут здесь через несколько дней. Ты понимаешь, зачем?» Я кивнул и попытался запить вином холодный комок в центре живота. «Тебе полагалось бы упражняться еще несколько лет», — продолжал Ганис внимательно на меня глядя. «Но теперь у нас нет времени. Нас просто убьют. Тебе придется танцевать перед солдатами завтра днем. «Перед какими солдатами?» «Теми, которых послал Макрин». «Нет, — сказал моя бабка Меса перед солдатами третьего гайского Но твой танец должен действовать на всех солдат без исключения, иначе какой в нем смысл?» Она холодно поглядела на Ганиса. Похоже, она не слишком верила в эту затею. «На самом деле ты будешь танцевать не перед солдатами, — сказал Ганис, а перед камнем. Все как обычно». «Камень в храме!» — ответил я. «Солдаты придут туда?» Мясо кивнуло. «Откуда ты знаешь?» «Я об этом позабочусь», — сказала бабка. «Ты же позаботься, чтобы мои деньги не пропали зря». В меском храме солнце был, внутренний двор с колонадой. Он делился на две части — большую и малую. В большую пускали всех. Возле стен стояли лежанки для тех, кто хотел провести в храме ночь. В малую разрешалось входить только жрецам. Там, возле торцевой стены, стоял укрытый навесом камень, окруженный священными знаменами. Его можно было созерцать, но не трогать. Подойти к нему слишком близко считалось святотатством. Его охраняли вооруженные стражи. Я танцевал перед камнем на сером песке. Перед этим прислужницы выравнивали его плоскими граблями, и следы моих босых ног обычно складывались в отчётливый крест, на который нанизывалось несколько слабо протоптанных окружностей. Из-за креста в храм ходили христиане, полагавшие, что это некое предвестие, и дань их богу тоже. Паломникам нравился красивый мальчуган, хотя некоторые принимали меня за девочку из-за румяной длинной шелковой рубашки, расшитой золотым и бисером. А мне нравилось нравиться. Ничего иного в те дни я не хотел. Я с младенчества знал на зубок все движения и приемы храмового танца, но прежде в моих движениях не было, как говорил Ганис, священной силы. Теперь, как надеялись у нас дома, она должна была появиться. Но по-настоящему на это рассчитывал один Ганис, а к нему самому мало кто относился серьезно. Мы потратили на занятия последние доступные нам часы. Ганис шлифовал мои движения, рассказывая, как они должны выглядеть со стороны. Вечером он принес с собой таблички и сказал, что зачитает мне отрывок из книги, которую он, подобно Марку философу, пишет для потомков: Я пишу в ней про тебя, вернее, про твой танец. Он подбоченился и, подражая завыванием чтецов, прочел, я оставил их там, занятых игрой на флейте и плясками, которые они под звуки быстрой мелодии исполняли на какой-то ассирийский лад, то легко подпрыгивая ввысь, то низко приседая к земле. Они, словно одержимые божеством, содрогались всем телом. Он продолжал читать, но я отвлекался на мрачные мысли. «Немного», — сказал я, когда он замолчал. Чем меньше слов, тем вернее преодолеют они океан времени. И я нигде не называю тебя по имени, господин. Просто знай, что от тебя останутся не только сделанные скульптором портреты, но даже твой танец сохранится в этих строках, как в янтаре. То есть он полагал, что уловил меня своими словами, как муху. Я пожелал узнать, какую философию излагает Ганис в своей книге. Он ответил, что не философствует, а пишет романы об убегающих в Эфиопию влюбленных, И это следует понимать как мистерию восхождения к божеству. А в философском смысле книга его близка по духу к литературной школе, которую челеденец моей бабки Флавий Филострат прозвал второй софистикой. Это как бы новая истинность, возрождающая славу и силу, первой софистики, то есть прозорливой мудрости, которую Эон София дарил древним певцам. Я не слишком понял, что он хотел всем этим сказать, но не стал переспрашивать, поскольку знал, что на меня тут же польются новые софизмы. — Ты подпишешь сочинение своим именем? — спросил я. — И не боишься позорища? — Ганнис улыбнулся. — Про автора будет сказано вот что. Книгу сочинил муж-финикийц из Эмисы, из рода Гелиоса, сын Теодосия Гелиодор. Разобрав значение имен, мудрый поймет, что сила дана мне солнечным богом, и книга эта — это дар солнца, которому я служил. Но это сообщается тайным языком. Мало того, я прикинулся финикийцем. «Открыто я говорю только то, что я из Эмисы. Но Эмиса ведь большой город. Слишком маленький, — сказал я, — чтобы спрятать в нем такого светоча. Как тщеславны люди. Ганни сможет завтра умереть, а думает о своем романе. Мне захотелось его подразнить. Я думал, что обучаюсь у многомудрого мужа, — сказал я. А он — тайный писака. И смерть, ворвавшись в наш дом, найдет его занятым игрой со словами, которые он переставляет на какой-то ассирийский лад, содрогаясь всем телом. Ганис засмеялся. «Не сдавайся раньше времени, Варий!» — сказал он. «Смерть когда-нибудь победит всех. Но нас она пока еще не нашла. Яви перед солдатами свою силу, и мы натянем ей нос». Вот так мы развлекали друг друга в те дни, стоя на краю ужасной погибели в последней попытке ее отвратить.